Глава четырнадцатая. Олег не сразу понял, что это не камни. Они проскользнули в трещину коры, а змеи стараются выковырнуть их, как дятел муравьев. Лизка что-то кричала в ухе, Олег слышал тонкий жалобный голосок в голове гудело, перед глазами прыгали красные искры. Лиска снова попыталась его поднять из огнытый как кемирийский меч коготь зацепил за подошву но лиска ухватилась за Олега подошва затрещала коготь ещё с подошвой когда снова появился щеля Олег пытался отползти охнул от режущей боли в спине лиска подхватила его сзади и отволокла к стене сверху зашуршало на Олега упало тяжёлое пахнущее волком Олег сказал не раскрывая слезящихся глаз всё равно ничего не видно мрак Змеины мы нас достанут. Вожак не влезет, так детёныша запустит. Уже рассветает. Послышался торопливый голос Тургитая. Змеев мы перебудили на 100 вёрст. Это всё ты со своей лиской. Быстро наверх. Не могу. У меня спина перебита. Змей влупил в догонку. Догнать не мог, так влупил. А где мрак? Твой палец Причьимиш, крик за авзатскими горами слышно. Если мы уцелели, то мрак вовсе не левой ногой сморкается. Лиска подставила Олегу плечо с другой стороны, и вот он, преодолевая острую боль со стоном, начал карабкаться вверх. Дерево слабо светилось. Глаза ещё не отошли от багрового пламени огнедышащих жаб-переростков, как их обозвал неустрашимый мрак. Ноги скользили и срывались. Таргитай поддерживал, тянул за шиворот. Может тебе проще перетянуться волосатой птахой? Приложил он, намучившись. Мы с Лиской лучше понесем твои штаны. Все равно несем, но еще и тебя в них. Олег ощутил, как от обиды наворачиваются слезы. Глаза защипало сильнее. Лиска, сочувствующая, вздыхала, но молчала. Как я буду махать крыльями, если душа едва в теле? Ааа. Понял, Торгитай. А я думал тебе нас жалко, что они у тебя почему-то тяжелые. Ты ничего туда не наложил. В темноте послышался задыхающийся голос Лиски. Тарх, пожалеешь. Олег научится и людей носить в когтях. Мог бы и тебя. Пусть перво научится свои яйца носить. Послышался разочарованный голос дудышника. Олег яйца не несет. Начала она негодующе и сиклась. В темноте карабкались наверх, оступались, но удавалось не сорваться. Подъём шёл по наклонной. Потом трудитей какую-то свернул, двинулись вверх уже в противоположную сторону. Олег медленно приходил в себя. Шум в голове утих. Он пощупал стены. Даже не древесина, да то ещё версту, если не больше, а всего лишь кора. Поднимаются по трещине, сворачивая то вправо, то влево, но всё-таки ползут наверх. Взбирались целую вечность, прежде чем Олег увидел смутный силуэт этой торгитаи и Лиски. За спиной торгитая горбился гигантский мешок. Впервые додушник нёс такой груз. Лиска карабкалась то сбоку, то отставала. Олег постоянно слышал её тяжёлое дыхание, в горле у неё хрипело. Дочь песков привыкла нестись на горячем коне, глотая просторы, ровную как стол степь, о приходилось лезть на дерево. Хорошо ещё, что в её племени нет запрета лазать по деревьям. Видимо, там просто не знали деревьев. Где же мрак? спросил Олег Снова. Мрак в огне не горит, ответил таргитай, но голос звучал не так уверенно. В воде не тонет. А что такое праду? Всего лишь дерево. А что такое змеи? ответил Олег ему в тон. Всего лишь жабы-переростки. Правда, тогда мы, комары, для жаб его корма. Сам ты жабь. Далеко сзади донеслось хриплое. Я больше не могу. Лизка без сил распластавалась на выступе. Глаз не видно, рыжие волосы закрывали ее лицо. Олег поспешно снял с её плеча мешок, пытался взять и меч, но Лиска слабо воспротивилась, Турдита оглянулся. Привал. Вот здорово. У тебя что-нибудь поесть осталось? Как ты можешь всё есть и есть? Слабо возразил Олег. "Как?" повторил Турдита с недоумением. "Хорошо могу есть. Как говорят ликсысы, всё одно надо ждать мрака, без него жезлов не добыть. Да мне на 100 жезлов наплевать, если для этого надо" повредить мраку. Лиска дышала хрипло, грудь ходила ходуном. Олег просил зло, а как же со счастьем для всех людей на свете? Таргитай подумал, сказал прямо: "Даже для счастья всех людей". Рассвет высветил измождённые зелёные лица. Олег повторил мучивший его самого вопрос. Но мрак один, а людей на свете много. А разве для спасения всех недостойно ли обречь одного? Нет, ответил Таргитай, не задумываясь. А ты, Олег, за труднения пожал плечами. Я не круглый дурак. Ответить так быстро не могу. Небо вспыхнуло, стало ярко-зеленым. Внизу чернота, но зеленый свет быстро сползал по темной стене. Проступили глубокие трещины, разломы, овраги. Куда где из этих щелей торчали верхушки простых деревьев? Ветром нанесло земли, он же забросил семена, если не птицы. Деревья выросли, не подозревая, что растут на проце всех деревьев. Торгитаю вытащил из мешка ломти жареного мяса. Олег не верил, что певец сможет есть, но Таргитаи уплетал за обещики. Лиска негодующе отвернулась. Олег протянул руку, послышались шаги. Через гребень в дюжине шагов перемахнула человеческая фигура в волчьей шкуре. Мрак! закричал Олег. Мы здесь. Мрак легко перепрыгнул к ним, гаркнул: что вы здесь видно не только мне, люди Агимаса тоже видят. А гимаз пролепетал Олег, лицо стало белым. А как же змей? Он сам из змеиной породы, буркнул Мрак. Как-то договорились, я видел, их не тронули, карабкаются, а вы тут сидите как вороны на дохлой корове. Олег со стоем поднялся, тордитай, а задержал кусок мяса у рта. Опять, не опять, а снова до капюшча рукой подать, а вы хлебалами щелкаете. Мы тебя ждали. Длинные руки у того, кто дотянется до капища. Лиска скоро выдохлась, взмокла, двигалась за неврами красная, распаренная злая. Алекс снял с ее плеча перьев из мечом и колчан со стрелами. Она сверкнула глазами, но противиться не стала. Волхв даже не запыхался, а нёс два тюка и посох. Вообще все трое невров бежали вверх, как муравьи, привыкшие в своем диком лесу носиться через буреломы. Больше страдала, что взмолкла, как толстуха. Массивные мужчины еще перебрасываются непонятными репликами, сбивают и не собьют себе дыхание. Когда на встречу выскочили малорослые люди с бледными лицами, никогда не видавшими солнца, Лиска ахнуть не успела, а трое лесных смяли их на бегу, втаптали, вбили в твердую как камень кору по уши и понеслись дальше. Ей показалось, что даже оружие не вынимали, хотя стража загородила путь копьями и топорами. Вторая стража попалась через версту, так казалось лиски. И их смяли почти с той же лёгкостью. Таргитай задержался, на него навалились трое. Олег повернулся помочь, но Таргитай выдрался, как медведь из ссоры собак, расшвырял, стараясь, чтобы не перелетели через гребень. Но же скоро, подбодрил мраксу гримам удовлетворения. Волочите клешни шипче, улитки. Лиска всхлипнула, мчится почти по отвесной стене как белка, а эти трое бегут так, что она кажется застывшей, как мошка в прозрачном камне. Таргита вертел головой, в чистых глазах невинное удивление. Олег троевожно посматривал на лиску, протягивал руку, по одной не смотрел, будто бежал по ровной как стол степи. Таня раздиралась между желанием ухватиться за руку Олега и страхом, что примут как слабость женщины, а этим опозорят себя в глазах мрака. Мрак нёсся словно разъярённый лось. Секира казалась вросшей в ладонь, за спиной не чуть не оттягивая плечи, горбился огромный тюг с мешком и оружием. Когда пелена едкого пота заслала ей глаза, услышала удовлетворённый рёв мрака, затем скрип торгейтая. Опять снова поправил Олег. Теперь очень следил за точностью слов. Она смахнула горстью пот. Глаза защепало ещё сильнее. Сквозь сетку завес увидела, как из-за гребня вышли и остановились россыпи воины в шлемах и панцирях. Многие защищали широкие поножи, а на левой руке у каждого висел лёгкий круглый щит, укрывая левую сторону груди.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 Последний послышался стонущий голос таргетая, до верхушки ещё сотни вёрст. Те могли вскарабкаться, как дурные вороны на самую маковку. "Валхвы?" переспросил мрак с невыразимым презрением, чтобы эти жирные бабы подняли свои задницы выше курятника. Лиска вспыхнула, но едкий пот попал в рот, а жук уголки разорванного рта ответить не смогла, зато взглядом прожгла обратно на сквозь, размазала по дереву, по всем веткам и корням. Воины не двигались, ждали. В их молчании зловещая уверенность. Они показались лиски гигантами, а их не меньше двух дюжин. В середине ряда высился воин со шрамами на лице и поперек себя шире. Грудь закрывали широкие металлические пластины размером с тарелки. Из-под шлема опускалась кольчужная сетка. На руках кожаные рукавицы, обшитые бронзовыми бляхами. Встретился взглядом с Мраком, но у Грума бледце проступила злая ухмылка. Дам в лопы ухи отпадут, пообещал Мрак. Беги, пока цел. Войн сделал шаг вперед, остальные шагнули следом. Мрак взревел, ринулся навстречу. Войн обученно поднял щит, отвел руку стопором, чуть согнул колени. Мрак широко замахнулся, изображая ярость асатаневшего варвара. Он депретно пролом, качнулся в сторону. На шлем Война обрушился удар сбоку, плашмя. Страж без звука перелетел через гребни и исчез. Схватка вожаков закончилась так молниеносно, что воины замерли, таращили глаза на грозного чужака. Мрак, не останавливаясь, пошёл крушить направо и налево, ревёл как раненый медведь, выкрикивал угрозы, а трудяясь, стоявший перед могучим мужиком, сильно побитым оспой и крупным череми лицом, пообещал, подражая мраку: "Дам в лоб все прыщи посыпаться с морды. Беги, пока шкура цела". Воин смерил его недобрым, испытывающим взглядом. Молодой явно уходит от боя, трусит, побледнел, голос почти умоляющий. Шиш наоскалил зубы и пошёл вперёд, занося опор. Таргитай Горисов вздохнул, потащил из-за плеча своё недоброе оружие. Огненный меч прорезал воздух со злым свистом. Страж пытался проследить за ним взглядом, а смертоносное лезвие прыгнуло вперёд и вниз. Из рассечённой вместе со шлемом головы брызнули струи горячей крови. Блистающая полоса металла тут же метнулась вправо и влево, и едва не выдохнув кистер, детай узвякнула, послышался прерванный на полуслове вскрик. Таргита ещё не понял, кого и как, а сбоку сдавлено крикнул Олег: "Спасибо. Всё в долг", предупредил Таргита практично. "Двери почешешь мне спину". Мрак повернул разъяренное лицо. Размечтались. А на ком ящеру воду возить? Риско пыталась выхватить меч, но пальцы дрожали и не служились. Дыхание вырывалось с хрипами, в груди сипело, а ноги стали как кисель. Как эти люди, которые на последнем издыхании поднялись так высоко и еще и сражаются? Олег дрался без охоты, бледный и сосредоточенный. Ударами посоха вышибал противников через гребень, не желая видеть их крови.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 Тана вспомнила, как он мягкий покраснел и ощутила, как горячая кровь прилила к щекам и намного ниже. Ой, а ноги её вовсе стали как вода. Мрак прорубился через два ряда, смел третий, дальше открылась широкая расщелина в тёмный, отполированный до блеска коре. Оттуда несло горелым мясом, выбивались редкие клубы чёрного дыма и изредка полыхал далёкий огонёк. Капища Делбадятлов наша зарыл он потрясаясь и Кирой. Крупные капли крови падали на голову и плечи. Шерсть на волчьей душегрейке слиплась, повисла космами. Последние из защитников обреченно надвигались, но уверенности из них выдуло, как людным ветром. Две трети полегло, словно молодая трава под остро заточенные косы, а варвары в звериных шкурах даже не ранены. Тордитей лек бросились на перехват. Последние стражи пали на мокру от крови блестящую кору. Мрак даже не оглянулся, с торжествующим рёвом нёсся к зияющему входу. Из глубины послышались затухающие удары и крики. Тордитей спешно сунул в меч в ножны, тот протестующе завизжал, кинулся сломя голову следом. "Олег, ухватил амазонку Зару, бежим!" А Димас, как видишь, тоже умеет лазать по деревьям, правда, как коза, на низкие. Она не поняла. Какие-то тогда высокие, но внизу слышались яростные крики. Заметили. Блеснул золотой шлем предводителя. Риск развлечила крохотные фигурки, что карабкались широкой цепью. Ещё ниже поднималась серо-зелёная масса, похожая на старый мох. Риск вздрогнул и похолодел, узнав сотни и сотни людей одни массы. Они двигались сплошной массой, выше не прорубиться ни мраку с его не знающей усталости секира, ни торгитаю салчущим кровью огненным мечом. Да быстрее же поторопил Олег пугливо. Отстанем, потеряемся в потемках. Он тяжело дышал, с отвращением отряхивал с одежды кровь и какую-то грязь, похожую на мозги. Боится еще и темноты поняла Лиска участило, заторопилась, упала. Олег подхватил и почти понес ее, риска снова боролась со страстным желанием остаться в его крепких руках. Прикинуться тонной девой, к стыду, ощутила себя в самом деле такой, но более мощное чувство победило. К тому же ни на миг нельзя забывать о цели. Слабо вы свободилась из его мокрых от чужой крови рук, побежала рядом на все еще ватных ногах. Бесчувственный зверь по имени Мрак ждать не станет. Впереди в тьме гремели шаги, слышались глухие удары, издаленные стоны, а то и обиженный виск. Таргитас разбега натыкался на выступы. Впереди блистали огоньки, их часто загораживала темная фигура. Тогда и Алекс, разбега, влепал в нависающий и выступающий. Со злостью думал, чтоб перепороть бы здешних волхвов, не следят богад ступники за каппищем внутри или головы ещё крепче здешнего дуба. Впереди. Озарилась красноватым трепещущим светом. Тордита явно вбежал вслед за мраком в капища лек наддал. Друзья могут драться спина к спине с ворогами, а он отстал. Его трусость нашла оправдание, мол, слабая женщина на руках, то да сё нужна защита. Отцы до так натдал, что амазонку потащил как тряпичную куклу, дважды влупился в дерево, которое крепче любого камня, но пронёсся дальше, похоже, снёс выступы. Мракотордитай стояли растопырив руки вблизи входа в гигантскую пещеру, которую дуплом назвать трудно. пол отполирован до блеска, пещера как пещера в серёдки шагах, в двадцати от невров беспорядочно разбросанные камни-глыбы, догорают расшвырины неведомой силой куски дерева, чешуйки дуба. Слева на камнях растерзанные тела. Двое прямо на багровых углях. Мясо почернело и дымилось, сладковатый запах всё ещё наполняет пещеру. Ещё дальше Груды лежат целые чешуйки, отполированные, расписанные странными знаками, среди которых невры узнали солярный знак рода и знак великой матери Лосихи. Олег ворвался, запыхавшись, волоча лиску. Скорее, агимас идёт по пятам. Где же жезух? Невры молчали. Наконец мраг сказал со злостью: "Разуй глаза, не видишь?" Если побывали до нас